Фёкла, поджав губы, качала головой, утирала мокрое лицо концом пуховой шали, которую и надевала лишь по святым да революционным праздникам. Весь вид её говорил «тронутая» и «есть тронутая». Чё с её возьмёшь? Нет, чтобы ребёнку человеческое слово сказать, Божецкое ему напутствие сделать. Стыдно перед людям. Когда подошло время прощаться,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 хмуро курила махорку, плевалась в пыль. Любил феля мать, любил естественной, мучительной любовью. Но помнил-то тетку Фёклу Блажных? Письма в Навалялинский леспромхоз всегда начинал с одних и тех же слов. «Здравствуйте, дорогие мои, тетя Фёкла, дядя Иван, дедушка и бабушка Аниска, Валентина».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 Здравствуй, братец наш Феля, Кланяется тебе мама твоя Степа, Фёкла Архиповна, Сёстры, Аниска, Валентина, братья, Иван Иванович да Архип Иванович, И от дмитрия Ивановича Привету уж тебе не будет вовеки вечные, Сложил свою головушку на войне Наш старшенький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 Он с открытым ртом внимал степи, умевший наизусть кричать стихи, восхищался игре ее на баяне так, что и под дом уходил босиком, когда она репетировала. Храпет на печи воздерживался, а ведь с морозу, с работы человек самый бы раз храпануть во всю ширь.